Глава шестая. Джо. Джо! Я не вижу лица, но мне знаком голос, окликающий меня. Я открываю рот, чтобы крикнуть «Помогите!», но слова застревают в горле. Сильные руки обматывают что-то длинное и гибкое вокруг моей шеи и туго затягивают, мне нечем дышать. Вот оно как, говорю я себе. Я чувствую себя почти спокойно, так вот на что похожа смерть. Затем я ощущаю резкий тычок в ребра. «Заткнитесь, дамочка, некоторые из нас пытаются хоть немного поспать». Облегчение охватывает, когда я открываю глаза. Это всего лишь вернулся старый ночной кошмар. «Это только сон», — твержу я про себя снова и снова. «Не по-настоящему». Но тело не верит, оно продолжает дрожать, хотя я не понимаю, почему. Как будто в глубине души я веду что-то, чего не знает остальная часть меня. Заснуть снова совершенно невозможно, потому что мое газетное одеяло промокло от росы. Я бреду к разбитым фабричным окнам, разминаю окоченевшие конечности и всматриваюсь в небо. Оно в розовых полосах. Может, мы и в центре крупного города, но сейчас я слышу только тарахтение старого автомобиля или мотоцикла, проезжающего мимо. До меня доносится вой сирены. Я поспешно удираю обратно на безопасный картонный матрас и сворачиваюсь на нём, пытаясь справиться с дрожью, пока не начинают просыпаться остальные. «Ты всю ночь не давала нам спать своими кошмарами!» — ворчит парень с зелёными волосами. У меня бегут мурашки по коже. «Что я говорила?» «Не знаю, чепуху какую-то». «Не ссорьтесь», — говорит похожая на птичку маленькая женщина, которую я раньше не замечала. Она водит пальцами по своим длинным волосам, как расческой. «Не могу дождаться, когда выберусь отсюда. Теперь уже недолго, я в списках, скоро они меня куда-нибудь пристроят». «Ты говоришь, так вот уже несколько месяцев», — фыркает мужчина в костюме. «Надо мной стоит полк Сегодня он выглядит по-другому». «Вставай, Джо!» — резко бросает он. «Пора собираться». «Куда?» «Сперва в туалет и на автобусной станции. Это стоит 20 пенсов. Там сможешь слегка помыться, прежде чем приступишь к работе». «Но у меня сейчас нет работы. Обычно я торговала большой проблемой. Забудь об этом», — перебивает меня хорошенькая девушка со светло-коричневой кожей. «Здесь таких продавцов и без тебя полно». Пол обнимает ее одной рукой. «Фадума предпочитает пользоваться своей внешностью, да, любовь моя? Иди и на штукатурсе как следует, будь хорошей девочкой. Может, у тебя получится научить Джо». Она кидает на меня такой взгляд, будто я дрянь, которую притащила кошка. «Ты что, обалдел? Мужчин не заинтересует старая карга с обвисшей грудью». Я взвиваюсь. «Ах ты, чертова соска!» Мой ирландский приятель встает между нами. не принимай фадуму за врага она просто такая как есть я не проститутка», — говорю я глаза полос сужаются, а я не сутенер у тебя хватает наглости так разговаривать после всего что я для тебя сделал он качает пальцем перед моим носом аддумума не торгует собой поняла ни за что черт побери шипит та но ты все равно можешь заставить людей платить не прикасаясь к тебе я ничего не понимаю С нами она может вести себя как царапучая кошка, но у Фадумы есть шарм, веришь или нет. Она использует свою внешность, чтобы смягчить сердца людей. Пол говорит так, словно он ее хозяин. Просит прохожих дать ей пару фунтов, чтобы оплатить автобус до работы. Несколько таких каждый день, и ты дома, и в шоколаде. Хитро придумано. Он смотрит на меня, словно оценивает. «Но тебе лучше заняться неприкрытым старомодным попрошайничеством. Люди станут давать деньги, потому что ты напомнишь им маму, как мне напомнила мою. Тебе нужно просто найти местечко неподалеку от автобусной остановки и выставить вот эту табличку. Смотри, я нарисовал для тебя». «Я просто не смогу этого сделать. Среди людей...» Он протягивает кусок картона. На нем толстыми крупными черными буквами намалевано. «Я пенсионерка, у меня нет дома, и я голодаю. Прошу помощи». Пол ухмыляется, вполне собой довольный. «Я угадал с возрастом. Я все правильно понял?» «Нет, черт побери, неправильно. Я не настолько старая». «Ох, прости, тогда лучше это переписать. Я не люблю лгать». Женщина с волосами сосульками и собакой фыркает. «Правда, что ли, Пол?» «Хватит об этом. Я верю в нашу новенькую». Он касается моей руки в знак того, что мы снова друзья. У нас еще не было дамы в возрасте, такие всегда заставляют кошельки раскрываться. Он бросает на меня еще один взгляд. Так, а теперь о правилах, джон Не снимай шапочку, бритая голова смотрится угрожающе. Если кто-то даст тебе еду, ты можешь съесть немного сама, но большую часть должна принести сюда для всех остальных. «Все денежные пожертвования тоже должны поступать сразу сюда. Так мы работаем. Не пытайся что-то утаить. Мы будем тебя проверять». Он хлопает меня по спине. «За дело и не забудь сперва помыться. Никто не захочет приближаться к тебе, если ты будешь вонять». Окоченевши от холода и голода, я бреду к автовокзалу, постоянно оглядываясь через плечо. Я не знаю, что делать, я чувствую себя в большей безопасности с кем-то вроде Пола, который будет за мной присматривать, но не хочу просить милостыню. Моё сердце стучит чаще, когда я вижу, что за мной идёт высокий мужчина, однако он сворачивает в переулок. Уже настоящее утро, а небо всё равно тёмно-розовое. Множество людей выходят из автобусов и проходят мимо, одетые для работы. Что бы я только не отдала за уютную офисную работу в тепле. А затем я подхожу к месту, где выпрыгнула из автобуса позапрошлым вечером. Какая-то женщина пытается втолкнуть вверх по пандусу коляску с кричащим ребёнком. «Вам помочь, дорогая?» — спрашиваю я, но она не обращает внимания, будто меня здесь нет. Я спешу через главную площадь, опустив голову вниз, мимо ларька с кофе и круассанами, мой рот полон слюны. На стене висит плакат «На нашей территории запрещено современное рабство и торговля людьми». Наконец я нахожу туалеты. Отчаянно хочу по малой нужде. Утром не смогла заставить себя присесть на корточки в углу, как все остальные. Женщина с неброской внешностью и в деловом костюме входит в туалет одновременно со мной. Она бросает на меня косой взгляд, словно говоря «А ты что тут делаешь?». Какое облегчение сесть на нормальный унитаз в уединении. Затем я подхожу к одному из умывальников. Горячая вода. Какое прекрасное ощущение. Я поласкиваю лицо и выдавливаю немного жидкого мыла, намыливаю голову и смываю. Кайф. «Извините», — говорит эта наглая морда. «Не могу поверить, что вы собираетесь сделать это здесь». «Слишком поздно, я уже сделала». Потом я снимаю свой анарак футболку и намыливаю подмышки еще одной пригоршней мыла. Девушка в темно-синем костюме и туфлях на высоком каблуке возле соседнего умывальника шарахается в сторону. Я сую голову под сушилку. Пускай у меня нет волос, но это все равно приятно. А затем одеваюсь и захожу в одну из кабинок. Возможно, я смогу спрятаться здесь на несколько часов и сообразить, что делать. Я решительно не могу просить подаяние как велел Пол. Табличку, которую он мне дал, я уже выбросила в мусорное ведро. Спустя некоторое время я слышу, как возмущаются люди снаружи. «Это уже целую вечность занята!» Кто-то стучит в дверь. «Побыстрей там!» Я молчу. Проходит час, возможно, два, пока я сижу и клюю носом в тепле. И тут это происходит. Я вижу сверкающие чёрные ботинки под дверью, снова стук, более требовательный, меня бьёт дрожь. «У вас там всё в порядке?» Раздаётся шорох, словно кто-то шарит по полу, рука в чёрной униформе. «Это полиция. Лучше выбить дверь и посмотреть, всё ли с ней нормально. Ничего другого не остаётся, мне приходится открыть». «Я в порядке», — говорю я, сняв шапочку и отпирая дверь. «Просто живот скрутило Женщина в полицейской форме сужает глаза. «Правда?» «Скорее похоже, что вы прячетесь от кого-то или чего-то». «С чего вы так решили?» «Не надо вести себя так агрессивно». «Я и не веду», — отвечаю я, чувствуя, как руки сжимаются в кулаки. «Как ваше имя?» «А в чем дело? Я не совершила ничего плохого». Она смотрит на меня, словно уже видела раньше. «Я думаю, нам следует отправиться в полицейский участок и установить вашу личность. Пройдемте, пожалуйста». На нас таращится целая очередь людей. Мое горло сжимается от паники, я должна как-то выбраться из этого положения. «Отпустите даму!» – требует женщина в толпе. «Это одна из шайки Пола, понимаю я». «Прекратите ей угрожать!» – продолжает та. «Как она и сказала, она не сделала ничего плохого». Кое-кто из остальных посетителей теперь тоже поддерживает меня. Возникает неразбериха, нелепая ситуация. Полицейская, кажется, и сама сомневается. Я использую ее замешательство, чтобы выскользнуть из туалета, и бегу от автовокзала так быстро, как только могу, через главную дорогу, мимо кафе и офисных зданий. Впереди виднеется парк. Как раз то, что надо. Вдруг я смогу там спрятаться. Не спрашивайте, почему, но я уверена, что от этого зависит моя жизнь. Боярышник. Кратаегус моногина В старину это растение связывали с плодовитостью. В первый день мая молодые женщины брали цветущие ветки боярышника и держали их близко к сердцу, чтобы привлечь будущего мужа. Также известен как защитное дерево, помогающее укрыться от бурь.